Вдруг, после нескольких секунд молчания, горбуня встрепенулась, лицо ее вспыхнуло, и, не поддающееся описанию выражения надежды, смущения и подавленной горести, озарило ее черты. «Агриколь, ты спасен!» «Что ты хочешь этим сказать?» «А красивая добрая барышня, подарившая тебе этот цветок! Несомненно, у нее доброе сердце! Ты должен обратиться!» ней, Казалось, последние слова Горбунья произнесла со страшным усилием. Две крупные слезы прокатились по ее щекам. В первый раз в жизни она испытала горькое чувство ревности. Другой женщине выпало на долю счастья оказать помощь боготворимому ею человеку. Да? Ты так думаешь? А... А чем же, может быть, мне полезно это особо? Я всего лишь вернул ей потерявшуюся собачку. Разве ну... ты забыла? Она сказала: не забудьте моего имени и при случае обратитесь прямо ко мне. Я помню, конечно, но. Наверняка, наверняка при своем общественном положении, эта барышня имеет много важных знакомых. Они за тебя заступятся и защитят тебя. Так. Завтра же иди к ней, откровенно расскажи все и попроси поддержки. Да, ну, ну, повторяю, ну что же она может сделать, милая Горбунья? Послушай, я помню, как-то давно мой отец рассказывал, что спас от тюрьмы товарища, поручившись за него. И если она за тебя поручится, тебе не нужно будет скрываться. Ах, милая, ну просить почти незнакомого человека о такой услуге, ну, ты знаешь, нелегко а, это. Поверь мне, поверь мне, Агриколь. «Никогда бы я ничего тебе не посоветовала такого, что могло бы тебя унизить в глазах кого бы то ни было особенно. Слышишь, особенно в глазах этой особы. Ты ведь не для себя просишь денег. Нужно их только внести как залог, чтобы ты мог кормить семью своим трудом, оставаясь на свободе. Поверь, что эта просьба и честна, и благородна» сердце у этой девушки великодушное, она все поймет. И что ей стоит это поручительство? Ну, а для тебя это все. Дело ведь идет о жизни твоей семьи. Да, ты права, милая Горбунья. Пожалуй, надо попытаться. Если эта барышня согласится, и если залог сможет спасти меня от тюрьмы... Нет, впрочем, нет. Никогда я не осмелюсь ее просить. Ну, разве маленькая услуга, ну которую я и оказал, ну, может сравниться с той, о какой я хочу просить? Неужели ты думаешь, что великодушный человек станется измерять ценность своей услуги с ценностью полученного одолжения? Ну, все-таки... Что касается сердечных движений, то можешь доверять тому, что я говорю. Конечно, я несчастное создание и ни с кем не могу себя сравнивать. Я, я не могу ничего сделать. Я, я ничтожество. А между тем я уверена, слышишь, Агриколь, я уверена, что эта девушка, стоящая неизмеримо выше меня, почувствует то же, что чувствую я. Она поймет весь ужас твоего положения и сделает все то, что и я бы с радостью сделала. Но если бы я могла это сделать, но, к несчастью, я могла бы пожертвовать лишь собой, а это будет бесполезно. Как ты добра! Как много в тебе чуткости, благородства и здравого смысла! Ой, к несчастью, я могу только советовать. И я последую твоим советам. Это советы самой возвышенной души, какую я только знаю. Да кроме того, ты меня успокоила, вселив надежду, что сердце Адрианы Декардовиль стоит твоего. И так решено. Ты завтра утром идешь к этой барышне. На рассвете я спущусь вниз и погляжу, нет ли чего подозрительного, чтобы тебя предупредить. Добрая ты, чудесная девушка. Тебе надо уйти пораньше, пока не проснется твой отец. Отец? А мне? Мне послышался его голос.